Глава тридцать «Что ты творишь, Даша?» «А в чем дело, Шах? Что тебе не нравится?» «Сколько раз просил не называть меня Шах?» «Прости, папочка, не ерничай. Так что не нравится-то?» Эта бледная поганка еще спрашивает. Я вызвал ее в свой кабинет ближе к вечеру, пока не свалила. Настроен говорить серьезно. Но ей кажется до одного места. «Сколько тебе нужно, чтобы ты оставила Томского в покое?» «В смысле? Ты... Рома, ты совсем охренел, да?» «Сколько? Миллионов десять? Пятнадцать? Долларов?» Ухмыляется. Вот же... Черт, как же гнусная порода ее родителя вот так вылезла. Почему? Почему не от матери, не от Лизы она взяла все лучшее, а от этого резинового изделия, использованного? да уж вспоминаю как мы с лизой собирали бабки чтобы от этого утырка откупиться когда он хотел ребенка забрать вот этого вот ребенка которая смотрит на меня сейчас с наглой циничной усмешкой я тогда только только начал подниматься зарабатывать у меня все было в дело вложено а папашка ее сволочь заявил плати и хату отдавай или дочь не увидишь я ужом извернулся Занимал, продал все, что мог продать. Заплатили. Лиза тогда посидела. Ее трясло, потому что этот упырь увез Дарью в Израиль. Вернул. Хотя, я думаю, он бы не вернул, если бы у меня не нашлись в Тель-Авиве хорошие друзья, которые ему объяснили, что ни работать, ни бизнес вести ему там не дадут. Гнилой был, но трусливый. Когда Лиза еще жива была, дочурка тоже пыталась отжигать. Даже заявила, лучше бы вы меня, мол, с папой оставили. Да. Рома, а чего ты так переживаешь, а? За Томского, за его жену. Понравилось, что ли, а? По ресторанам ее таскаешь, тачку ремонтируешь. Рот закрой, не твое дело. Просто стыдно за тебя. Ведешь себя, как шалава. Тебе стыдно? Между прочим, мать мою от отца ты увел. Так что не надо тут пальцы гнуть. Просто кринж. Закатывает глаза, ухмыляется. Совсем страх потеряла. Забыла, кто ее пока еще содержит. Выражайся нормально, ты не в подворотне. Ой, сорян, папочка, забыла, что ты у нас такой грамотный. Бесит, просто нет сил. Не поясничай, ты понимаешь, как ты меня подставила? В смысле, я? Я наоборот, тебе клиента обработала так, что он весь твой, на любых условиях работать будет. Нахрена он мне сдался на таких условиях? Ревнуешь? Так я предлагала, ты сам отказал. Теперь поздно, я Кирилла люблю. Кого ты любишь? Ты только себя любишь. По себе не суди. Черт, все, стоп, хватит. Реально сейчас сорвусь. Будь проклят тот день, когда я решил взять новое направление в бизнесе и подмять под себя этот несчастный автосервис. Ладно, не один. Сеть и приличную сеть. Кирилл на самом деле не дурак. Хорошо поднялся, учитывая, что у него за спиной, по сути, никого не было. «Даша, скажи честно, тебе прям в радость чужие объедки. Нормально вот так с мужиком, зная, что он тут тебя, а потом идет домой и там... Блин, сам представляю картину этого гада с Никой, и мне тошно. Там ее, а? И ей говорит о том, что любит, что она самая-самая. И что?» Мне какая разница, что он там ей врет? Вот же глупая мелкая дрянь. Почему ты думаешь, что он врет ей? Он же к тебе не уходит? Уйдет, как миленький. Увидишь. Зачем? Ты что, не могла найти нормального, холостого? Нормальные уже все не холостые. Сопляка двадцатилетнего мне не надо. И вообще, Ром, ну что ты меня лечишь, а? Реал, у тебя же профит. Тебе нравится жена Кирилла? Велком. Дура малолетняя. «Кстати, если к ней подкатишь, очень нам поможешь». «Что?» – задаю вопрос, хотя прекрасно понимаю, какой будет ответ. «Ну, сам понимаешь, Кирюша переживает, что Ника будет одна, будет страдать. А ты ее утешишь, и всем будет хорошо. Дружить будем. Семьями, а? Скажи здорово». «Да просто охереть как!» «Ну, не хочешь дружить, не будем. Ржет нагло так. Но я бы на твоем месте ловила момент. Ей как раз сейчас поддержка требуется». А вот это как-то неприятно режет. Что задумали? Неужели любимый муж таки решил оставить Нику ни с чем? А как же сын? У него же сын растет. Дарья, давай договаривай. Что там сочинили уже? А что сочинили? Все стандартно. Развод, раздел имущества. Квартиру покупал Кирилл. Ипотеку он выплатил. Бизнес весь его. Так что? Нет, мы уже прикинули, если их квартиру продать, ей можно приличную однушечку или студию купить в том же доме. Есть вариант, а мы остальное вложим в дом. У Кирилла есть земля, там оформлено хитро на его отца. Качаю головой. Да уж, ушленький муженек, ушлепок. Роман, ну ты еще скажи, что это несправедливо. Она же никто, домохозяйка. Кирилл будет приличные алименты платить. Бабла-то у него хватит на приличные, с твоими запросами. Для нее они будут приличные. Много ли ей там с ребенком надо, а нам тоже деньги нужны? Мы будем строиться. И еще. Тебя тоже можно поздравить. С чем? Смотрю, чувство недоброе. Не нравится мне этот ее хитрый взгляд. Совсем. Ты скоро будешь дедом. Но я готова уговорить малыша не называть тебя так. Будешь просто Рома. Охренеть. Значит, Кирилл у нас снайпер. Стреляет метко. Попадает в яблочко. Интересно, Ника ему сказала о ребенке? А Даша? Ты своему мачо-то сообщила, что он почти отец. Почему это почти? Уже отец. Скажу, успею. Супругу его, кстати, тоже предупредила. Так что жду его сегодня вечерком с чемоданом. Ладно, сорян, мой рабочий день окончен. Пойду будущего мужа встречать. Еще надо ужин заказать в рестике. Приготовить не вариант? Не вариант. Пусть такие, как Ника, готовят. А такие, как я, дорогие девочки, заказывают любимому ужин в ресторане. «Даш, последний раз предлагаю. Я тебе приличные отступные дам. Могу виллу свою в Испании подарить. Хочешь? Только ты туда свалишь с концами». «Поздно, Роман Александрович, поезд ушел. Жди приглашения на свадьбу». Уходит, противно подсмеиваясь. «Черт, где ж я так нагрешил?» «Сам не понимаю, но чего меня так клинит?» «Да, неприятно. Да, мне уже пара клиентов высказала на этот счет». «Это только кажется, что в бизнесе всем похрену на личную жизнь. Нифига не похрену. Но я бы спустил на тормозах, забил болт, если бы если бы брошенной женой оказалась какая-нибудь другая женщина, а не этот милый олененок с такими красивыми глазами. И что мне с ней делать?» Получается, Дарья ей сказала о своей беременности. «Даже интересно, что предпримет Ника?» Я ни хрена не настрадаму, но вангую. Она о своем залете мужу ничего не скажет. Сыграет в благородство. Дурочка. Или нет? Может, она права? Интересно, смогу ли я с женщиной, беременной от другого?»